Нозка 3. Если в обществе дефицит мужчин, способных быть отцами-воспитателями, то в целях защиты будущего этого общества надо поддерживать тех, кто стремится к семейной жизни, пусть даже и в такой форме. Но при этом надо понимать, что нехватка в жизни общества в мирное время настоящих мужчин, мужей и отцов знак, показывающий всему обществу, и прежде всего женщинам, что общество, и прежде всего материи, не умеют воспитывать детей так, как должно. Многожёнство это не идеал жизни общества и не узаконенный способ ублажения похоти и рабовладения мужчин в отношении женщин, а средство защиты от одиночества некоторой части женщин и средство воспитания детей, которые в иных условиях были бы лишены воспитательного воздействия мужского начала. Многожёнство может быть одним из средств преодоления кризиса. в том числе и затяжного, в котором оказалось общество